«Глава вторая. Без нее. Прошло три недели. Середина апреля». «Ты едешь?» — улыкающий девичий голос из динамика, чуть кокетливый. «Еду?» — Рафаэль отозвался сухо, свернул к кафе и притормозил на стоянке. «Приехал!» — девичий голос посерьезнел. «Давай, мы тебя ждем!» — Рафаэль вздохнул, выдернул ключ из замка зажигания решительно дернул себя ручку, распахивая дверь и выбираясь из автомобиля. В лицо дунуло пропитанной солнцем сыростью, талым снегом и первыми, не раскрывшимися еще почками. Апрель стремительно расправлял плечи. Рассеянно оглядевшись по сторонам, молодой человек привычно закатал рукава толстовки, снова нырнул в салон и достал из бардачка ежедневник, а с пассажирского сиденья фотоаппарат. Поставив машину на сигнализацию, направился к входу в кафе. «О, наконец-то!» Радостные возгласы, протянуты навстречу руки. Его команда была в полном сборе. «Раф, мы думали, ты окончательно потерян для фотографии». Семён, его ассистент, прищурился, бегло посмотрел на фотокамеру и органайзер, с удовлетворением кивнул. «Верно! Хватит киснуть!» Раф посмотрел на него строго, Так что семён поперхнулся дальнейшими рассуждениями о неудачной личной жизни шефа. Уселся за стол, улыбнулся подчеркнуто широко. Меньше всего он хотел, чтобы ребята стали расспрашивать его и лезть в душу. Поэтому спросил первым. «Что замышляем? Колитесь!» Кафе Тростиночка. Небольшое уютное кафе недалеко от центра города. Мягкие диванчики, крафтовый кофе, всегда свежая выпечка и приятная фоновая музыка излюбленное место общих сборов творческой команды Рафаэля. Раньше, до ухода Карины, визажист Татьяна, стилист и креативный дизайнер Стас, ассистент семён менеджер по проектам «Худощавый красавец» гараций по паспорту Григорий Костылев, и он сам собирались здесь каждый понедельник. Делились наработками, обсуждали косяки, планировали неделю и месяц вперед, отрабатывали и согласовывали планы по продвижению в соцсетях, и по рекламе. Решали, за какие проекты возьмутся. Спорили, обсуждали. Рафаэль любил понедельники. Они зажигали его на неделю. Ей, особенно в последнее время, когда с Кариной стало твориться что-то непонятное, согревали. Раф пропустил три встречи. Ездил к родителям Карины в ее универ, поджидал на курсах у репетиционной базы ее группы, пытался ее найти. Пока в один прекрасный день не понял. Она не хочет быть с ним. Она просила оставить ее в покое. Возможно, даже встретила кого-то другого. Почему нет? Сделать, как она просила, единственное, что стоит делать. И еще жить дальше. «Люди расстаются. Такое бывает», — убеждал себя. Иногда вот так перешагнув через общие планы и совместное прошлое, не прощаясь и не объясняясь, одним росчерком вычеркивая кого-то из жизни. «Больно, жестоко». Но это как вырезать аппендицит, один раз и на всю жизнь. Оно может и к лучшему, к чему драмы и объяснения. Он горько усмехнулся своим мыслям, что не ускользнул от внимания команды. Ребята притихли, переглянулись с опаской. семён дернув мочку уха, сообщил. «Ну, мы только тебя ждали. Тут дело крутое наклевывается». Он еще раз окинул взглядом команду, словно надеясь получить от нее какую-то дополнительную поддержку. Остановил взгляд на лице Рафаэля. «Для The Photograph». Сердце пропустило удар. «The Photograph — крупнейший журнал индустрии, мировой лидер и создатель трендов. Дело для фотограф может оказаться делом на миллион. Прорывом не только для него, но и для всей команды». По настороженным и одновременно восторженным лицам ребят он понял. Они еще не все рассказали. «Есть что-то еще, еще более важное, чем сам факт сотрудничества с журналом». «И что за дело?» — спросил уже, стараясь предугадать, и тут же понимая, что не угадает. Вариантов слишком много. «Ну, он ребят, не томите!» Стас усмехнулся. «Ну, Гора, давай, жарь!» Он легонько ударил ладонью по поверхности стола. Гораций откашлялся. «Кх -кх -кх. «Журнал объявил закрытый конкурс». «Победитель получит контракт на три обложки и топ-баннер по всем соцсетям во время ежегодного фестиваля креаторов Fine Art Rhapsody». Он сделал драматическую паузу, позволив Рафаэлю осмыслить сказанное. «Фотограф в этом году — их генеральный спонсор. От участников закрытого конкурса нужно концепт-фото». Гораций перевел дух, скинул подбородок. «Закрытый конкурс? А мы как об этом узнали?» Рафаэль насторожился. Сказанное было настолько невероятно, что верилось в него с трудом. «Ты подошел к самому интересному». Гораций криво усмехнулся, отхлебнул остывшего ежевичного чая. «У нас персональное приглашение». Рафаэль остолбенел. семён засмеялся. а «Отомри, друг! Ихарт-директор видел твои работы для «Инсайдер» в прошлом году». Татьяна щурилась, с удовольствием наблюдала за его реакцией. «Для каждого из них само приглашение — уже событие». Рафаэль же почувствовал, как перед ним, как перед поисковой собакой, махнули просаленной тряпицей. заброшенный бензоколонки?» «Угу, mm -hmm. mm -hmm. они самые...» — Татьяна кивнула. «Связался с нами через директ. Он хочет, чтобы ты представил свою работу на конкурс». Раф почувствовал, как загорается внутри любопытство и жажда узнать подробности. Придвинулся ближе к менеджеру проектов и администратору Горацию. «Покажи письмо!» Парень активировал лежавший рядом с ним сотовый, подгрузил приложение, нашел нужную ветку сообщений и передал Рафаэлю телефон. Фотограф пробежал глазами письмо. Короткое приглашение, которое Гора пересказал практически дословно. Но Раф жадно цеплялся за строки, перечитывал еще и еще раз, пытаясь додумать то, что осталось за текстом. Ожидание, контекст. Настроение непростого заказчика. Читал снова и снова, не доверяя собственным глазам. Арт-директор крупнейшего профессионального издания. Сам. Написал и предложил сотрудничество. Хоть и на конкурсной основе, но сам факт. Рафаэль шумно выдохнул, отстраняясь от текста. Ты только сильно не радуйся. Татьяна резонно отозвалась. Конкурс закрытый. Так что если пролетим, то никто об участии в нем и не узнает. В портфолио такое не включишь. Отчего не включишь? Права на фото-то у нас останутся. семён возмутился. Рафаэль кивнул. Это понятно. Обещать не значит жениться. Может, ничего и не выгорит. Только время зря потратим. Ребята встрепенулись, отозвались почти хором. Но мы же потратим. Конечно. Дай посмотреть их техзадание. Он снова забрал сотовый из рук менеджера, открыл присланную арт-директором журнала ссылку. Черно-белое фото, горизонтальное размещение, социальный контекст. «Хм!» — отметил Кивай собственным размышлением. «Ясно, почему им работа для инсайдер понравилась. Никакой обработки, 10 фото из одной локации. По сути, один шанс, либо да, либо нет. Концепт не зайдет, и сразу вылетели. А сколько всего участников?» Он с надеждой посмотрел на Горация. Тот покачал головой. «Ты что, такую инфу тебе никто не сольёт? Может, 10 может, 100 человек?» Рафаэль аккуратно положил сотовый на стол, почесал переносицу. «Нужна концепция». «Что-то как для инсайдер?» Таня прищурилась, прикидывая, что она может предложить в плане образа. Посмотрела на стилиста. Стас поймал её взгляд, промолчал. У каждого крутились идеи. «Будет мозговой штурм, выскажутся». Рафаэль покачал головой. «Нет, им, как было у кого-то, не надо. Им нужна уникальная концепция, неповторимая». «Не знаю. У меня пока идей нет». Он порыз встал, прошел к панорамному окну посмотрел на улицу. В памяти всплывали образы. Он отбрасывал их один за другим. «Что-то будет работать только в цвете. Им нужно черно-белое. Что-то недостаточно концептуально». Какой-то идеи не хватает социальной подоплёки. «Может, какой-то косплей за основу взять?» — неуверенно предложил Гораций. «Сейчас это в тренде. Всякие ритейлинги, новилизации а? Золушку соединить с Катериной из грозы Островского». «Ага, будут они правами заморачиваться», — Стас покачал головой. Рафаэль повернулся к ребятам. «Надо думать. Бросайте все идеи в общий чат». «Любые рефы, на которые напоритесь в сети!» Ребята переглянулись. «Что мы ищем-то, хоть скажи!» Фотограф сосредоточенно смотрел перед собой, уперев руки в бока, покачиваясь с носка на пятку. «Понятия не имею», — проговорил наконец. «Пойму, когда увижу!» Две недели до этого. Он сидел в чисто прибранной кухне, неприветливого, будто затаившего на него обиду дома. Косые оранжевые лучи скользили по паркету, оставляли длинные, четко очерченные тени, будто когти затаившегося монстра. Поставив локти на колени и положив подбородок на скрещенные руки, он слушал напряженный шепот и мысленно ругал себя. Зря он это затеял. Зря он сюда приехал, это было ясно еще в тот момент, когда он попросил о встрече. «Что вам нужно?» — отрывисто ответил женский голос. «Я хочу поговорить. О Карине. Могу я приехать?» «Ну, приезжайте». Безразлично пожали плечами. Он почувствовал, что пожали, по голосу понял, по интонации. И вот сейчас отчитывали, как школьника. «Я же вам ещё по телефону сказал, Рафаэль, что ничего не знаю о Карине. Вашими усилиями мы почти не общаемся с ней с того случая». Мать Карины, Светлана, поглядывала на него сердито, одновременно с неистовством кроша капусту для салата. «Я не настраивал Карину против вас!» Выглядело, как жалкое оправдание. Хотя они и в самом деле никогда не обсуждали родители Карины. Светлана поджала губы, презрительно процедила. «Ну, конечно. По своему собственному желанию дочь перестала звонить и на выходные приезжать к родной матери». Рафаэль покачал головой. «Я не могу за неё ответить, почему так произошло. Я даже не спрашиваю вас, где она. Я просто хочу знать, что с ней всё в порядке». «Не спрашивает, где она». Светлана шумно сыпала капусту в салатницу, грохнула разделочной доской по столу. «И правильно делаете, что не спрашиваете. Я бы, если бы знала, не сказала». Рафаэль поднял глаза, спросил тихо. «Почему?» Он с удивлением смотрел на, в общем-то, миловидную, если б не желчный взгляд, искривившееся в неприязненной гримасе лицо, женщину. Светлана отбросила от себя нож, уперла кулаки в бока. «Потому что я рада, что у неё, наконец, голова прояснилась, что ушла от тебя, за ум взялась». «То есть вы не знаете, где она? А если она в беде, ей нужна помощь?» «Ещё один несмелый, бессмысленный вопрос». Светлана фыркнула. «Что там у неё может случиться?» «Ну, не знаю». Рафаэль пожал плечами. «Заболела. Денег нет. Просто, может быть, я одинокая, она запуталась и потерялась. И ей нужно с кем-то поговорить. Значит, она кому-то нужна». Светлана с раздражением закатила глаза. «Ой, бросьте, Рафаэль». Она снова перешла на «вы». «Я понимаю, что у вас творческая профессия, тонкая душевная организация». Это было сказано с пренебрежительной интонацией, скорее как оскорбление. «Но надумывать не надо. Это всё не про мою дочь. Карина взрослый, самодостаточный человек. Если она не хочет с вами общаться, значит, есть за что». Светлана победно окинула взглядом съежившуюся фигуру несостоявшегося зятя, отвернулась, посмотрела в окно. «У какой-нибудь из подруг отсиживается. Деньги закончатся, приедет. Надеюсь, не к вам». «Вы до такой степени не любите меня? Готовы игнорировать, что у Карина проблемы, лишь бы отвадить её от меня?» «Я всего лишь хочу лучшего для моего ребёнка». Светлана снова повернулась к нему, посмотрела с вызовом. Рафаэль, понимающе кивнул. «А я не лучшая. Всё верно». «Не лучшая, конечно. Ни не двора. Сомнительное настоящее. Ещё более сомнительное прошлое». Она осеклась, заметив, как посерело смуглое лицо парня. «Простите меня за прямоту, но вы даже не знаете, какая у вас наследственность, и ещё неизвестно, чем наградите своих детей». Она снова вернулась к своему салату, двигаясь прерывисто, раздражённо, всем своим видом показывая, что не намерена продолжать разговор. Рафаэль, вздохнув, поднялся, посмотрел сверху вниз. Мать Карины едва доставала до его плеча. Усмехнулся. «Если Карина появится, сбросьте хотя бы СМС, что с ней всё в порядке». Он достал из кармана куртки визитку, положил на стол. Пальцы замерли на шершавой поверхности. Рафаэль посмотрел на Светлану, но на мгновение их взгляда встретились, и Рафаэль понял — не позвонит. Закусив губу, решительно развернулся и вышел на крыльцо. Стремительно направился к калитке, оглянулся уже, садясь в машину. Двухэтажный дом в окружении голых яблонь, темная горбатая крыша и две открытые террасы на первом и на втором этаже. Светлый облицовочный кирпич, коричневые рамы стрельчатых окон и круглое чердачное окно с витражом, расчленённое фигурным переплетом на восемь частей распустившийся нежно-голубой цветок незабудки. Всё началось именно с него. Кафе Тростиночка. Середина апреля. Стас и Гораций переглянулись. «Раф!» «Завтра надо дать ответ, участвуем или нет. Прислать первые рефы хотя бы. Концепт какой-никакой». Стас морщился, будто от зубной боли, смотрел с под «Это крайний срок. По-хорошему сегодня». Рафаэль всё знал. В письме арт-директора были чётко прописаны сроки. Порывисто поднял руки к голове, взъерошил тёмные курчавые волосы, прошептал «Нет идеи, понимаешь? Концепта нет». И тут лучше вообще не светиться, чем влезть и облажаться, понимаешь? Они по-прежнему сидели в кафе Тростиночка. В краю стола сдвинуты чашки прозрачный чайник с зелёным чаем. В центре стола ворох мятых салфеток, листов из блокнотов и стикеров. результаты их мозгового штурма. Ребята тёрли виски. Татьяна с Надеждой предложила. Может, разойдёмся. Со свежими силами завтра соберёмся и снова всё обдумаем. Сегодня всё равно, одну по одному топчемся. Парни покачали головами. «Ты же слышала, сегодня надо хоть что-то выдать». Татьяна опустила плечи, прикрыла глаза. Стас кивнул. рав прав. В нашем деле стабильный рост важнее фееричной победы. Хотя не всегда». В разговор вступил Семён. «От нас ждут чего-то особого. Покажешь середнячка, скажут, что прежний успех — случайность. И выбросят в утиль». «Ну, так и я о том!» Рафаэль положил кулаки один на другой, опустил на них подбородок, прикрыл глаза. Что-то неуловимое вертелось в голове, ускользало сигаретным дымом сквозь пальцы. «Чего мы хотя бы ищем?» Татьяна пошевелила ворох бумажных шариков, их забракованные идеи. Рафаэль сам толком не знал. Будь у него время, он бы продумал, просмотрел на компьютере прежние работы «Фотограф», вышедшие в финал конкурса. Просмотрел бы последнее интервью арт-команды. Сейчас время непозволительная роскошь, но в одном он был уверен. Нужна необычная локация. Семен скинул голову. Необычная для нас или для них? Для них, конечно. Но в рамках стереотипов о стране. С чем у них ассоциируется Россия? Достоевский, снег, пугающие просторы и инфернальные холода. Гораций оживился. «Может, пока снег совсем не стаял, натурную съёмку замутим? Походу, решим, пройдёт или нет. По прогнозу видел, циклон прёт, мокрый снег обещает». Рафаэль покачал головой. «Нет, походу, ничего решать не будем. Мы же не школьники в самом деле. Да и времени нет пальцем в небо тыкать. Нужно наверняка действовать». Стас вздохнул. «А что тогда?» Рафаэль молчал. Идея, будто гусиное перо, щекотала под носом, свербела в голове, просилась наружу. Неясная, несформированная, но близкая. Протяни руку и поймаешь. Рафаэль пока хватал пустоту. Татьяна прищурилась, вспоминая. А что, если пройтись по этническим корням? Гораций прищурился. А что? это Этно-тематика сейчас в тренде. Ребята одновременно усмехнулись на его очередное в тренде. Стас скептически отмахнулся. Да ну, это на деревню хочешь подснять? У них этих этнодеревень как зимой снега. У них они появились раньше, чем у нас бизнес-центры. Этим не удивишь. Татьяна мотнула головой и прямо поджала губы. М-м. Mm -mm. Я думаю, сделать как раз что-то знаковое, древнее. С мрачной историей, что-то дикое. Ну, как вам объяснить? С опорой на сторителлинг. Стас хмыкнул. Сторителлинг? Скажешь тоже. Это что за зверь такой? Гораций воодушевился, придвинулся ближе. Погоди, погоди. Татьяна дело говорит. Это сейчас тема из тем. Сторителлинг. В тренде. Хором закончили за него фразу. Ребята и засмеялись. Админ обиженно отмахнулся. «Да ну вас! Ржете еще!» Рафаэль кивнул Татьяне. «Говори!» Девушка поправила волосы, убрала за ухо темную прядь. «Здесь недалеко, километрах в шестидесяти, есть старый скит, вроде как староверов, но, может, и язычников. Название такое под старину. Ну, то есть как есть? Был». Гнилое место. Кто не поселится, тот или помрет, или без имущества останется. Да и сам скит. Нет-нет, да загорается. Говорят, проклятое место. Никто туда не суется. Поговаривают, будто здесь в давние времена женский монастырь действовал. Скид. Еще при язычниках. Только его княжеские дружинники спалили вместе со всеми монахинями. Оттого места и нежилое до сих пор. Не было у язычников монастырей. И скиты у староверов были. семён уже гуглил информацию. «Значит, и сожгли монголы, например. Или при царе?» Он отложил сотовый. «Но это не точно». Татьяна отмахнулась. «Я не историк и не религиовед. Да не в том суть. Сейчас столько всего намешано. Пойди разберись, где правда, а где додумано и за истину выдано. Я рассказываю, что слышала. на место красивое, загадочное, мрачное. Голые ветви деревьев». Почерневший остров часовни, фрагменты росписи и пустые круглые глазницы окон, будто выколотые глаза великана. Скажи, Раф, чем не концепт? — скажешь что же в Тебе книжки писать надо. — Угу. Стас откинулся на спинку стула, смотрел отстранённо и скептически ухмылялся. Рафаэль поднял вверх указательный палец. — Татьяна дело говорит. — Угу. Стилист фыркнул. Бред. Татьяна продолжала. Бред. Это потому, что не ты предложил, да? Стас умолк. А Татьяна продолжала рассказывать. Пару лет назад эту землю заселила община, присматривая за часовней. Разобрала старое пожарище. Заложила новый фундамент. Своими силами стройматериалы закупает, своими силами возводит. А в соцсетях вчера видела. Опять сгорела постройка. В комментах народ сразу про нечистую вспомнил и про эту легенду о сожженных заживо монахинях или, как там они назывались, у староверов. Она окинула взглядом ребят, задержавшись на сосредоточенном Рафаэле. Я думаю, можно раскрутить эту тематику. Охота на ведьм, борьба с еретиками, дико, стихийно, броско получится. И социальная тематика, опять же. Что скажешь? Рафаэль задумался. «А какой процент обработки фото допустим?» Вместо ответа он посмотрел на Горация. Тот соединил подушечки указательного и большого пальцев. «Зеро!» — отозвался. Рафаэль кивнул, прикидывая, какие фото можно сделать. «Значит, надо спецэффекты использовать. Есть парочка идеек. Нужны лампы, сухой лёд. Надо проехать на эту локацию посмотреть, можно ли снимать прямо там». Семён кивнул. «Я проеду завтра, посмотрю». Пощелкаю местность разных ракурсов. Ночную съемку будем делать? Раф задумчиво кивнул. Пока не знаю. Нет, думаю, что нет. Наоборот, утро раннее, когда иней на земле и пар изо рта. Кажется, его пальцы сомкнулись, захватив, наконец, юркий хвост невесомой идеи.